Глава 21 Елена Наши отношения закрутились, завертелись, и обновленными мне даже понравились больше. В итоге я решила позвать выходные Соловьевых. Они стали ими официально, и отпраздновать их свадьбу и наше перемирие настольной игрой и вином. Суббота началась весело. Взяла в игральном напрокат монополию, подумав, что это самое распространенное и понятное всем настолка. Стать бизнесменом мечта каждого подростка, не так ли? так почему бы не воплотить ее хотя бы в фантазиях уже достаточно взрослым людям? Гриша покачал головой, когда увидел принесенную мной игру. Он начал вертеть правила в руках, просматривать содержимое коробки с игрой. «Хочешь поссориться с новоиспеченным семейством?» — наконец сказал он, отложив коробку. «Это еще почему?» — непонимающе уточнила я. «С раннего утра я была на ногах, привела себя в порядок, съездила в прокат, начала готовить вкусный ужин». Конечно, супруг помогал мне в этой безумной затее, но я почему-то разнервничалась и немного устала еще до прихода друзей. Ну как же, монополия – самый простой и быстрый способ поссориться с друзьями, когда начнешь выигрывать или проигрывать. Он рассмеялся, а я бросила недовольный взгляд. Беляш и вовсе попробовал утащить рисованные деньги и очень обиделся на меня, когда я не дала ему этого сделать. Он показательно фыркнул, а затем спрыгнул вниз и продефилировал через всю комнату, показательно виляя хвостом. Это было так забавно, что я не удержалась и рассмеялась. Соловьевы пришли днем. Обнялась с подругой, грозно посмотрела на Ярослава. Не обижаешь ее? Нет, тебя боюсь. Так же шутливо ответил он. Очень смешно. Я изобразила недовольное лицо и проворчала. Друзья рассмеялись, а мы с Лизой обнялись. «Я рада, что у вас все наладилось», – прошептала мне Лиза. «Вы для меня эталон семейного счастья». «Брось, скажешь тоже», – смутилась я. На шум в коридоре вышел беляж. Он недовольно посмотрел на гостей, словно это был его дом, а не наш. «А вот он, какой маленький пончик», – улыбнулся Ярослав, потянувшись к котенку. Зверек вздрогнул и отпрыгнул от рук незнакомца. «Не пончик, а беляж, поправил его Гриша. «Я же говорила, что пончик ему подойдет больше», — поддержала мужа Лиза. «Вы посмотрите, какой беленький, какой пухленький, какой миленький!» Подруга уже успела снять обувь и теперь тискала несчастного зверька, который не мог понять, за что ему все это наказание. Это выглядело слишком умилительно, и я вновь улыбнулась. «Как же легко испытывать счастье, когда вокруг тебя любимые и любящие тебя люди!» К Лизе присоединился Ярослав. Он тоже потискал Белиша и, последний, видимо, очумев от переизбытка внимания, вскоре скрылся в соседней комнате. «Чем порадуете?» — наконец поинтересовался Ярослав. «Мы тут дорогое вино и конфеты привезли». «Я взяла Монополию. Кто хочет поиграть?» С вызовом посмотрела на мужа, надеясь, что друзья меня поддержат. «Боже, только не Монополия!» — захныкал Ярослав. И мы с Лизой удивленно посмотрели на него. «Я очень азартен, и случится чудо, если к концу вечера никто не подерется. Вот видишь, я же говорил...» Гришу усмехнулся, и я закатила глаза, зараза. Надо ему во всем быть правым. Григорий. «Мне нравилось, что наши отношения вышли на новый уровень. Мы прошли через кризис, небольшое расставание и потерю, чтобы понять, что нам лучше вместе, чем друг без друга». И теперь наслаждались общим времяпровождением, нашими свиданиями, и даже секс стал еще ярче. Я восстановил походы к психологу, и мы даже решились на совместный визит. Галина порадовалась нашему прогрессу, но посоветовала не торопить ни себя, ни мою жену, потому что мы только что пережили очень сложный период. В эти выходные Лена позвала подругу с мужем, и я не возражал. Мне хотелось поблагодарить Ярослава за все, что он сделал для нас. От хорошей рекомендации грамотного специалиста до спасения нашего брака. Серьезно. Если бы не Соловьевы, мы бы, возможно, уже расстались. Как минимум, на наше примирение ушло бы больше времени. Любимая выбрала монополию, и я готовился к небольшой ссоре во время партии. Эта игра редко когда доводила до добра. Тем не менее, с вином и хорошей компанией мы отлично провели время. Мы с Ярославом опасались, что кто-то поругается, но в итоге все увлеклись процессом и обошлось без обид. Первым вылетел из игры я, став банкротом. Потом ко мне присоединилась Лиза, и мы вместе наблюдали за тем, как два бизнесмена, Ярослав и Елена, соревнуются. «Давай, милый, ты же не можешь проиграть девушки! поджучивала Ярослава Лиза. «Как непрогрессивно», – усмехнулась Лена, бросив кубик. «Дорогая», – Ярослав обратился к Лизе. «Наши различия в основном в гениталиях, а также в том, чей организм способен выносить ребенка, а чей не способен. Это не делает ни мужчину, ни женщину хуже или лучше. Сейчас мы просто два человека, которые соревнуются между собой». «Боже, накинулись на меня, я всего лишь пошутила», – хихикнула Лиза, отпив вина. «Ты сама вышла замуж за адвоката, который получил свое образование за рубежом», – заметила Лена. «Конечно, у него будут другие взгляды на жизнь, более прогрессивные». «Мне жаль, что Россия и некоторые люди застревают в прошлом», поддержал я беседу, вздохнув. «Мир не стоит на месте, и нам не стоит тормозить». Мы продолжили обсуждать изменения и напряженно наблюдать за игрой двух бизнесменов. Где-то через полчаса Ярослав продул все, обанкротившись. «Поздравляю с победой!» Он пожал моей жене руку. «Это была увлекательная игра. Из тебя бы вышла отличная бизнесменша». Лена улыбнулась, а Ярослав пошел на кухню пить воду. Я увязался за ним, похлопав его по плечу. «Я видел, в последний момент ты поддался», — покачал я головой. «А весь такой правильный и просвещенный». Я был немного навеселее, мне очень хотелось подколоть друга. «Дело не в прогрессорстве», — пожал он плечами. «Я просто боюсь твою жену, и это вопрос выживания, проиграть ей». Этой шутки мы рассмеялись оба. Впрочем, я догадывался, что Ярослав не шутил, И действительно побаивался эту несносную порой девицу. Только я знал к ней грамотный подход. И зачастую те методы, что я использовал, другим мужчинам бы просто не подошли. Ну как вы? Расскажешь мне, как ваши успехи в отношениях? Я кивнул, вдохнув побольше воздуха. Рассказать было о чем. Во-первых, огромное спасибо тебе. Спасибо, что вмешался. Спасибо, что шепнул по секрету, что лени без меня плохо. Боюсь, если бы вы с Лизой не вмешались, то мы, как два осла, сейчас разводились бы. Начал я свою благодарственную речь. Брось! Ярослав отмахнулся и сделал глоток воды. Мы лишь ускорили неизбежно. Я уверен, что, несмотря ни на что, вы были бы с Леной вместе. Только процесс возвращения друг к другу был бы гораздо дольше и болезненнее. Все равно спасибо, что вмешался. Обычно люди злятся, когда вмешиваются, но я искренне тебе благодарен. И за то, что ты дал номер любимый прервался, хохотнув, как бы двусмысленно это не звучало. «Чувак, ты даешь! Назвал в контактах по фамилии. Нельзя было назвать Галина психолог!» Ярослав поддержал мой смех. «Вот хей богу, проблем было бы меньше!» «Да ладно, все же обошлось, зато посмеялись!» Пожал я плечами. «И слава богу, я слышал истории, когда люди расставались по этой глупости!» Ярослав покачал головой. «Впрочем, ты мне вот что скажи. Ты терапию не забросил?» «Обычно, когда немного становится лучше, люди бросают работу над собой». «Сначала бросил, когда мы расстались. Теперь снова хожу. Работать над собой сложно, но я больше не хочу возвращения тех проблем, поэтому хочу изменений, перемен в лучшую сторону», — честно признался я. Ярослав кивнул, а затем похлопал меня по плечу. «Отличный настрой, так держать», — предупреждаю сразу. «Это никогда не будет легко. Да, возможно, кому-то проще работать самостоятельно». Но хороший психолог тебе не враг, он помощник, проводник, наставник. К психологу ходят не психи, а осознанные люди, которым хочется стать лучшей версией себя, измениться. Теперь я задумался, пытаясь осмыслить слова новоиспеченного друга. Казалось бы, я знал его вечность, а видел не так часто. Но, похоже, это судьба нам дружить. И я видел, как сильно он изменился. Передо мной стоял совершенно другой человек, не мажор, Не мальчик на побегушках, а личность. Личность с большой буквы. И ведь он сделал себя сам. И плевать, ходил ли он к психологу или нет. В любом случае, огромное тебе спасибо, Ярослав. Я буду рад и дальше с тобой дружить. Мы пожали друг другу руки. А куда мы денемся? Мы оба полностью беспросветно влюблены в своих красавиц. Они как сестры. Их уже нельзя разлучить. Так что поздравляю. Мы теперь в одной лодке. И я в который раз восхитился его мудрости и спокойствию. Вот человек, на которого я хочу и могу равняться. Уверен, у меня рано или поздно получится относиться к жизни так же, как это делал Ярослав». В этот момент к нам на кухню ворвались те самые красавицы, о которых Ярослав говорил. «О чем вы тут воркуете?» — напряглась Лена, прищурившись. «Да вот, думаем от вас обеих сбежать!» — хохотнул Ярослав, а затем, поймав прожигающий взгляд моей женушки, поспешно добавил. Я очень расстроился своему поражению и решил попить воды, а Гриша меня успокаивает. Я поразился тому, как складный Ярослав не врал, а не договаривал, подшучивал, переводил тему. На шум вышел Беляш и тут же осознал свою ошибку, попытавшись сбежать. Его поймала Лиза и затискала. «Это кто у нас такой пушистый, такой белый, такой мимимишный?» заговорила она ласковым голоском. Ярослав присоединился к своей жене, и мы с Леной удивленно уставились на них. «Я уже хотела отметить, что им пора заводить ребенка, но любимая остановила меня. Не мешай соловьям свистеть!» Мы все рассмеялись этой шутке. Белишу крайне не понравились гости его двуногих. Он бы попросил их уйти, если бы знал человеческий. Попробовал шипеть, но это не сработало. В какой-то момент Беляж хотел подкрасться к обуви двуногого мужчины-гостя, чтобы насать ему в тапки, но в последний момент остановился. Что, если тот решит, что это метка, да и вообще останется здесь? Не такого Беляж желал. К тому же кожаная уже заскакивала сюда, помогала его двуногой справиться с грустью, что вышло вполне себе успешно. Так может она не врагиня, а другиня? Или как там эти глупые человеки говорят? Беляш пробовал прятаться, но, казалось, его никто не искал. Тогда он осмелел и отправился на кухню, перекусить, да и услышал там некий шум, где был пойман нерадивыми двуногими и ими же затискан. В какой-то момент он закричал «Помогите!», но его глупые двуноги лишь услышали жалобное мяуканье. А его двуноги и вовсе каких-то соловьев упомянули. Когда бедного котенка оставили в покое, он хотел было драпать и прятаться под диваном, составляя план мести. Но тут ему навалили целую кучу вкусняшек, и он благодарно пошел есть. И даже молочка попил. Но потом все же, чтобы случайно не насолить гостям, как порядочный хозяин дома, Беляш спрятался под диваном в соседней комнате. Минуты в темноте показались вечностью. Он даже успел уснуть, пока не услышал шум в коридоре. Поняв, что его никто не ищет, Он осторожно высунулся. Гости собирались уходить, и Беляш, пока его не поймали, прошмыгнул в соседнюю комнату, где спрятался под кроватью. «Не хватало еще, чтобы напоследок затискали. Слишком обильный. Заведите своего котенка, его и тискайте». Когда хлопнула входная дверь, Беляш прислушался. Везде была кромешная тишина. Зверек хотел уже выбраться и проверить, все ли в порядке, Но тут кровать, под которой он находился, затряслась, заходила ходуном, и Беляж в страхе съежился, прижавшись к стене. Неизвестно, сколько шло это странное землетрясение, но Беляшу показалось, что прошла целая вечность. В итоге оно прекратилось, и котенок успокоился. Свет погас. Некоторое время Беляш все еще сидел в укромном местечке и вскоре решил вылезти и посмотреть, все ли в порядке. Его любимые двуногие мирно спали на кровати, обнявшись. Поразмыслив маленькой головушкой, котенок запрыгнул на кровать и устроился рядом. Война войной, отомстить за доставленное неудобство он может и завтра, а спать по расписанию.